Яхонтова. Уверенности, что он меня узнает, не было, а сама я не решилась бы его окликнуть. Но он увидел, узнал. Как? В Москве не дали знать. У него был свободный вечер. Вместе дошли до площади, вернулись в гостиницу, посидели, а там он потихоньку предложил мне удрать». Вдоволь набродившись по Москве, мы зашли поужинать в новомосковскую гостиницу. Владимир Николаевич заказал себе гору раков. Ел он красиво, с аппетитом, читая при этом незнакомый литературный текст, как «Некой он поедал таких же раков». Сидевшие за столиками посетители узнавали его, голоса стихали, Почувствовав внимательную аудиторию, Яхонтов стал читать громче. Получился импровизированный концерт, по окончании которого раздались горячие хлопки благодарной публике «Нам принесли кофе».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 «Это любопытство, а неживой интерес», — решила я про себя и сказала что-то сумбурное. Выслушав ответ, Владимир Николаевич стал сосредоточенным. «Не знаю, каким мыслям он отвечал, когда с неожиданной озабоченностью сказал, вы совершаете ошибку, этого делать нельзя». И это я приняла как некое общее соображение, но, став по-незнакомому серьезным, он спросил, «А если каждый месяц посылать вашей маме 500 рублей, тогда не поедете во Фрунзе?» Вопрос можно было счесть странным, но я услышала в нем только оберегающее с е «И ш и р о к а я Было хорошо от того, что такой вопрос существует на свете. Мир все-таки за что-то мне переплачивал, наверное, за то, что, несмотря на беды, я считала его прекрасным». «То, что Платон Романович и Владимир Николаевич старались довести до моего сознания, будто мой отъезд ошибка. Я воспринимала как любовь одного и заботу другого, но оба не были людьми моей судьбы». Тот, к кому я ехала, мог таковым оказаться, я сама должна полюбить. С этого начнется истинная жизнь, а в ссылке то, или в столице, дело десятое».